Часть 2. Южный Урал Глава 6. Челябинск, 29 августа 2012 года потрёпанное асфальтовое шоссе пересекало сосновый бор На обочине под желтым жестяным знаком остановки Несколько человек ждали автобуса Высокомерные сосны протяжно кивали ветру Золотыми головокружительными стволами Веяло густым хвойным ароматом но потом наплыл мерзкий сигаретный дым и перебил лесные запахи. Длинный лохматый юноша поднял голову, но его глаза не остановились ни на шумящих корабельных соснах, ни на соседе-курильщике. Они пристально смотрели куда-то за горизонт, где глаз других людей не замечал ничего интересного. Но юноша видел что-то недоступное чужим взорам. С другой стороны шоссе шла узкоколейка, рельсы блестели в лучах августовского солнца, скользящего по вечерней глиссаде. Сначала донесся стук колес по стальным стыкам, а потом показался поезд. И тут же из-за поворота шоссе вынырнул автобус и, размашисто раскачиваясь, подкатил к остановке. «Идиот, идиот!» – зашевелились люди на обочине, окруженной мачтами уральских сосен. Юноша забрался в автобус и встал на задней площадке, глядя на подходящий к высокой платформе поезд. Локомотив, тянущий несколько небольших вагонов. Локомотив был раза в два меньше обычного. На площадке машиниста стоял паренек лет пятнадцати, очень гордый, в форменной фуражке железнодорожника. Миниатюрный поезд медленно подкатил к станции и затормозил. Паренек с достоинством спустился по крутой лесенке на перрон. «Какой бравый машинист!» Ироничный голос раздался совсем рядом. Лохматый юноша машинально повернул голову и увидел рядом симпатичную девушку в голубом платье. Она тоже посмотрела на него. Парень никогда не осмеливался заговаривать с девчонками на улице, но тут было гораздо легче. Нужно было всего лишь поддержать уже условно начавшийся разговор. Юноша несмело улыбнулся и сказал... Когда мне было лет десять, я завидовал этим пацанам-железнодорожникам с невероятной силой. До сих пор жаль, что мне не пришлось поработать на детской железной дороге. «Кто мешает тебе стать настоящим взрослым машинистом?» — спросила девушка. «Я уже вырос из своей железнодорожной мечты. Сейчас меня больше интересует астрономия». «Мне давно советовали посмотреть на детскую железную дорогу, и я убедилась сегодня, что не зря». «Кто советовал?» Ну, знакомые железнодорожники. Неужели ты сегодня в первый раз ее увидела? Да, я живу не в Челябинске, а в Златоусте, в поселке на самой его окраине. а а, -а ты сейчас поедешь домой? Ага, вечерним междугородним автобусом. Они помолчали, покачиваясь в такт с автобусом, который вскоре подкатил к площади революции. Конечная остановка. Юноша и девушка вышли из складчатой автобусной двери. Парень сделал заметное усилие над собой и сказал, переводя беседу на другой уровень. «Меня зовут Кирилл, а тебя?» «Юля». «Куда ты сейчас?» «На Кировку». «Юля, можно с тобой за компанию? Заодно расскажешь, чем ты интересуешься». «Ты интересуешься моими интересами или мной?» усмехнулась девушка. Кирилл покраснел, но нашелся. «Я еще не решил». Они спустились в подземный переход и вышли на другой стороне площади. Юноша поинтересовался. «Ты приезжала специально посмотреть на бравого машиниста?» «Нет, я была в Южноуральском универе на дне открытых дверей. Я собираюсь поступать туда в следующем году». «Я тоже заканчиваю школу», — обрадовался Кирилл. «Но буду поступать в МГУ, там готовят астрономов». «Я сразу поняла, что ты не от мира сего», — улыбнулась девушка. «Откуда это видно?» — слегка обиделся Кирилл. Трудно сказать, но ощущение отчетливое. Например, у тебя глаза не бегают, ты смотришь куда-то вдаль. А у других людей глаза бегают? Ага, хихикнула Юля. Может, что-то ценное или съедобное увидят. Или вдруг подкрадывается враг. Обычный человек всегда находится в состоянии рациональной охоты или иррациональной тревоги, а у тебя, когда ты стоял на остановке, взгляд был отсутствующий. Ну, я думал про одно место в учебнике, которое не очень хорошо понимаю. Протемные спектральные линии поглощения и физические условия, при которых они превращаются в яркие эмиссионные линии. Вот именно. Стоял человек и думал. Не курил, не плевал, не лузгал семечки, не рыскал глазами, не протирал дыру в мобильном телефоне, а думал. Редкое зрелище. Кирилл смутился. «Я не знал, что ты за мной наблюдаешь. Я часто смотрю на птичек, на цветочки, и на странных людей. Хобби у меня такое». «Если бы ты не был странным, я бы не назвала тебе своё имя и не шла бы с тобой сейчас». «Значит, ты изучаешь новый экспонат для своей коллекции странных людей?» Можно и так сказать, рассмеялась девушка. Смех у неё был очень красивый. Да и сама Юля нравилась Кириллу всё больше и больше. «Я ведь специально первая реплику подала, чтобы тебе было легче со мной заговорить». Кирилл остолбенел. «Специально? Где ты научилась так ловко обращаться с людьми?» Это из книжки «Как знакомиться с астрономами и прочими странными людьми». Кто это написал такую книгу? Я ее напишу, когда наберу материала побольше. Зачем ты мне так откровенно все рассказываешь? Мне интересна твоя реакция. Это своего рода тест? Вся жизнь это тест. Вопрос только, насколько человек это осознает? Я уже чувствую себя как на экзамене. «Это совершенно зря, ведь я не задавала тебе никаких вопросов. Просто ты мне интересен, вот я и разговариваю с тобой. Не напрягайся, оставайся самим собой». В первый раз в жизни Кирилла девушка призналась, что он ей интересен. «Да еще на улице после пятнадцати минут знакомства». Он перевел дух. «И насколько я тебе интересен?» «Я еще не решила», — ответила она его словами и рассмеялась. «А что бы ты сделала, если бы я не ответил на твою реплику?» «Ничего. Зачем знакомиться с парнем, инертным как ксенон?» Юля была откровенно и умна, чем поразила Кирилла. С девчонками из его класса поговорить о чем-то интеллектуальном, например, об астрофизике, было совершенно невозможно. Они сразу начинали зевать и обзывать его занудой. Все, что их интересовало... сделать удачную фоточку и запостить ее на своем аккаунте в социальной сети, заработав одобрительные улыбки-лайки. В последнее время в сетях воцарилась совсем странная мода. Поэтому девушки на свидании, как только находили симпатичный вид, сразу начинали высоко прыгать, как горные козочки, требуя от Кирилла сфотографировать их в полете на фоне воды, леса или хотя бы импортного авто. Они уговаривали юношу стать их сетевым приятелем. а добившись своего, теряли к нему интерес. Ведь социальный статус у него был крайне низкий, у его аккаунта и десятка виртуальных друзей-фолловеров не набиралось. Фоточек он мало постил, вот что. Он даже не любил прыгать горным козлом, зануда. Юля же внимательно слушала его сбивчивые объяснения о спектральных линиях и о том, как много информации содержится внутри звездного света. Ты романтик. Астроном обязан быть романтиком. Это непременное условие профпригодности. А ты, наверное, собираешься стать психологом? Вовсе нет. Кому на Урале нужны психологи? Суровые челябинцы привыкли лечить психологические травмы самостоятельно. С помощью водочных компрессов. Я собираюсь поступать на архитектурный факультет. Проектировщики зданий всегда будут нужны. Стану в старости ходить по городу и смотреть на здания, которые спроектировала. Если здания будут красивые и удобные, то буду гордиться собой. и хвастаться своими творениями перед детьми и внуками. «Хочу создавать такие здания, глядя на которые люди будут восхищенно улыбаться». Кириллу было так интересно и легко разговаривать с Юлей, что он решился на дальнейший шаг. «Давай пообедаем в цыплятах табака. Это недалеко, возле оперного театра. У меня есть деньги, так что я плачу». «Хм, и откуда у школьника деньги?» Кирилл покраснел, но ответил без вранья. «Мне родители подарили на день рождения новый музыкальный центр, а старый я удачно продал, вот и завелись деньжата». «Достаточно честно заработанный», — согласилась Юля. «А на что ты будешь рассчитывать после ужина? На номер телефона, на поцелуй или на что-то ещё?» Юноша ещё больше покраснел и сказал нарочито спокойным голосом. «Просто поужинать в хорошей компании уже неплохо. Это тоже тест?» «Конечно. Ладно, пошли к цыпляткам». Кирилл облегченно перевел дух. Они неспешно шагали по пешеходной Кировке с многочисленными бронзовыми статуями «Нищего», «Поэта», «Верблюда», которые не выселись на постаментах, а сидели и стояли среди людей, создавая ощущение какого-то нового смыслового или временного измерения улицы, Юля сказала. «Всю Кировка. Каждый десятый встречный оказывается не живым, а металлическим существом». Вдруг девушка взяла Кирилла под руку, отчего его локоть сразу вспотел. Кирилл шел рядом с красивой Юлей и наслаждался завистливыми взглядами проходящих парней и ревниво-внимательными взглядами местных девиц. «Ты не похожа на обычных девушек», — сказал он. «Конечно. Я ведь не городская, а поселковая девчонка. Во мне бездна деревенского очарования». Кирилл не выдержал и рассмеялся. Он понял, что не может потерять такую девушку, и спросил, «Тебя можно поймать в социальных сетях?» «Угу, человека, который сидит в социальной сети, ловить не надо, он уже на крючке!» Впереди показалась набережная реки Миас, а из-за угла здания, в котором располагался ресторан, стал выплывать величественный оперный театр с колоннами. К счастью, очереди к цыплятам не было, им достался лучший столик возле окна, и Кирилл понял, что сегодня судьба решительно улыбается ему. Парень-официант принёс им по половинке жареного цыплёнка, хлеб, минералку и по вазочке фирменной приправы из острой аджики, размешанной в сметане. Уходя, он с любопытством покосился на Юлю, которая своим простым голубым платьем и весёлым симпатичным лицом с минимальным количеством косметики резко отличалась от манерных и обильно раскрашенных городских девиц. Они сидели возле окна, грызли вкусного цыплёнка с золотистой корочкой, и наблюдали за проходящими за стеклом парами. Юля комментировала. «Посмотри на парня с девушкой. Они все время разговаривают, улыбаются друг другу и часто смеются. Их руки ничем не заняты. Сразу видно, что они находятся в состоянии начального знакомства. А вот парень и девушка постарше. Он несет в руках небольшую этажерку. Они идут молча, не разговаривая, лица озабочены. Это уже пара, и у них совместное хозяйство». «Они уже добились друг друга, теперь можно и помолчать». «Оценить, чего же они добились», — вставил реплику Кирилл. Рядом со стеклом пробрел молодой мужчина с детской коляской и смертельно усталым лицом. Он одной рукой толкал коляску, другой держал возле уха телефон, откуда сыпались какие-то инструкции. «Следующая фаза семейной жизни», — кивнула на него Юля. На другой стороне улицы прошествовала пара стариков с выражением безмятежности на лицах. Он опирался на палочку, она держала его под руку. А это финальная стадия, указал на них Кирилл. Причем эти старики выглядят совершенно счастливыми. «Они оплатили все долги. Им осталась только золотая осень», задумчиво сказала Юля. Мимо окна прошли две девушки в боевой раскраске синих тонов, в черных шортах и на красных шпильках, которые были длиннее шорт. «Ваши городские девицы такие оторвы, что просто зависть берёт», сказала Юля им вслед, и вдруг продекламировала. «Купите лук, зелёный лук, петрушку и морковку. Купите нашу девочку, шалунью и платовку Не нужен нам зелёный лук, петрушка и морковка. Нужна нам только девочка, шалунья и плутовка». «Что это?» – удивлённо спросил Кирилл. «Стишок из детской книжки, которую мне подарили к началу школы. Это из средневекового шотландского фольклора. «Это же шуточный стишок?» Неуверенно спросил Кирилл. «Я очень надеюсь на это», — сказала Юля. «Но в детстве он меня пугал». «Почему ты его сейчас вспомнила?» — спросил Кирилл. «Ума не приложу», — усмехнулась девушка. «Возможно, это окно чем-то напомнило витрину супермаркета». Внезапно на город наползла синяя туча. Солнце не успело зайти, и хлынувший дождь подсвечивался вечерними лучами. «Слепой дождь!» — воскликнула Юля. В дождь особенно приятно сидеть за надёжным стеклом, вкусно есть и хорошо беседовать. На улице прохожие бежали под зонтиками и прятались по подъездам. Туча заволокла закат, стемнело. Молния сверкнула белым всполохом, и спустя несколько секунд небеса громыхнули. Кирилл проживал кусок цыплёнка, отхлебнул минералку и спросил, «Ты веришь в эльфов и духов?» Уже нет, я не до такой степени оптимистка. А зря, потому что сейчас они резвятся совсем недалеко. Где же это? В грозу мы обычно видим сине-белые молнии, которые бьют вниз. А вот космонавты с орбитальной станции могут видеть, как из грозовой тучи бьют вверх, в космос, красно-фиолетовые молнии. Их зовут красными спрайтами, то есть красными духами. Там же сверкают электрические эльфы, а пониже, в стратосфере. Голубые джеты. Молнии бьют в космос? Да, эти красные молнии сверкают над грозовыми тучами и пробивают всю атмосферу до высоты 130 километров. Это уже ионосфера или космос. Здорово. Значит, гроза связана не только с Землей, но и с космосом. Теперь я буду смотреть на нее совсем другими глазами. Юля внимательно смотрела на Кирилла. А мальчики из нашего класса очень приземленные. Смотрят не на небо. Отцелятся на завод или депо. Значит, тебе с ними скучно? Ну что ты, ничуть. Например, недавно один из наших парней побил другого живым ежом. Живым ежом? Ошарашенно рассмеялся Кирилл. Как же он сумел? А он его в овоську положил. Юноша захохотал и не сразу смог остановиться. Признайся, ты это выдумала. Юля помотала головой и сказала с завистью. Такое невозможно выдумать, это порождение реальных социоглубин. Побитого ежом мальчика зовут Владиком. Его отвезли в больницу, но дырки от иголок зажили на нем благополучно. Самочувствие ежам не внушает больше опасений. Да, надеюсь, еж не страдал морской болезнью. То есть... Ну, крутят его в авоське, крутят, и тут ежа начинает тошнить. Юлия долго не могла отойти от этой впечатляющей картины, и на её заразительный смех стали оглядываться. Юноша спросил, а о чём мечтают ваши девочки? Самые смышлёные надеются поступить в Новосибирский госуниверситет на математический факультет. Из Златоуста на матфак НГУ? – удивился Кирилл. Да, у нас очень сильный учитель математики, Николай Фёдорович нищенко Его ученицы в Новосибирске легко поступают. Мне нравится математика, но я не очень хочу быть математиком. Почему? Потому что среди великих математиков женщин почти нет. Может, у них слишком практичный мозг или их затирают мужчины? Так или иначе, это обескураживает. А среди великих астрономов женщины есть? С ними там обходятся справедливо? Ну, я интересуюсь историей астрономии. Первой женщиной-астрономом была Гепатия из Александрии, Жившая 400 лет спустя начала нашей эры. Она прославилась своими научными трудами, но была растерзана толпой религиозных фанатиков. В те времена астрономы приравнивались к колдунам. Не очень обнадеживающий пример. В XVIII веке музыкант Гершель открыл планету Уран, будучи любителем астрономии. Он собственноручно изготавливал свои телескопы и плавил бронзу в своем доме. Ему помогала в наблюдениях сестра Каролина. Она тоже стала известным астрономом, но так и прожила всю жизнь в семье брата, не заведя своей семьи. Женщина-астроном в XVIII веке все еще была чем-то вроде ведьмы. Зато в XIX веке жила графиня-кузнец роз которая помогла мужу открыть спиральную структуру галактик. «Графиня-кузнец?» да Прежде чем выйти замуж за графа Росса, эта экстравагантная ирландка получила профессии механика и кузнеца. Она спроектировала и построила для мужа самый большой в мире телескоп с диаметром зеркала в 180 сантиметров. С его помощью граф Росс увидел спиральную структуру галактики Водоворот и стал знаменит. А сама графиня Кузнец стала знаменита? М -м -м, не думаю. Эти данные я раскопал в одной малоизвестной книжке, Я проверю, какие великие женщины-астрономы были в двадцатом веке». Она сказала, «Хочется выбрать профессию, где женщин не будут обижать. В архитектуре, например, есть великая Заха Хадид. Есть, конечно, профессии, где женщины очень даже нужны, например, балет. Я мечтала в детстве стать балериной, но поняла, что в балет меня не возьмут. У меня слишком кривые ноги», — грустно сказала она, вытянув ноги из-под столика. Кирилл возмутился. «Да ты что? У тебя прекрасные ноги! Стройные, длинные, замечательные ноги!» Вдруг он осёкся. «Ты специально это сказала?» Она рассмеялась. «Конечно! Каким ещё способом добудешь такие горячие комплименты? Даже коленки согрелись!» «Ну ты хитра! Манипулятор!» Она спросила. «Ты кем мечтал стать в детстве? Не с пелёнок же ты решился на судьбу астронома!» «Когда я был маленьким, то мечтал стать кефирным оборотнем». «Кем-кем?» – удивился она. Тогда я начитался книжек про волшебников, и особенно мне понравилась способность превращения в какое-нибудь животное – собаку или оленя. Я так мечтал, что научусь превращаться в какого-нибудь сильного и быстрого зверя. Моя бабушка, узнав про мою мечту, решила использовать ее в своих целях, а главной задачей бабушки было поить меня каждый день полезным кефиром. Она рассказала мне по секрету, что в одной из тысячи бутылок находится волшебный кефир. Он выполняет все желания того, кто его выпьет. Если я буду послушно пить кефир каждый день, то смогу стать оборотнем. Юля рассмеялась. Это твоя бабушка отличный манипулятор. Да, я стал старательно пить кефир, каждый раз загадывая желание стать кефирным оборотнем. Но не стал? Увы, нет. Закончился дождь и закончился цыпленок. Что ты делаешь по субботам? Спросил Кирилл. По субботам я сплю так, что только бурбалки отскакивают. Когда проснешься давай встретимся в сети. Поговорим. Давай. Он проводил Юлю на автовокзал и дождался, когда подадут её автобус. Прежде чем сесть в него, она сообщила свой псевдоним в соцсети, потом обняла одной рукой Кирилла за шею и поцеловала в щёку. «Спасибо за хороший день». Из-за пыльного окна Юля весело помахала Кириллу рукой, а он долго смотрел вслед ее автобусу, ощущая на лице пылающее прикосновение. Это было не просто неплохо. Это было просто здорово.